Глава 2. Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукой и оптом, склады его были в пригороде за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде и жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новостроенную церковь Сергия в его приходе. Всем была известна строгая смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие. Серафима хорошо помнила свою мать. Она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время четырнадцатый год. Мать была еще молодая, веселая, но тихая, с карими глазами. Волосы у нее велись кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в Мезонине. Там было светло и просторно, четыре горницы. По углам стояли тяжелые киоты и теплились лампадки перед праздниками, а отца – неугасимая. Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что с молоду он считался первым начетчиком и чуть не твержаться с матерью ненавидел православную церковь и Никониан а семья его старого закона очень строго держалась. Двадцати лет он был сведущ в Писании, как не бывает иной сорока, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг подеялось, никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил, он отвечал одинаково. «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали. Коли скажешь, что своим разумом он дошел, так уж тут назад его не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его, в нем и в детях его, но, наверное, никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, и вскоре старики умерли, и, несмотря на проклятие, дома капитала капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил, и лет через пять женился на небогатой сироте православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму а через 13 лет Лизу, и в родах умерла. Родион Яковлевич суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет, защелкнется за ним дверь, а матерь шепчет, Серафиме шепчет, головой кивает, и улыбается тихо. Ты, Фимочка, не бойся, отца, он добрый, ты не смотри, что он такой угрюмый, он добрый. Фимочка все была с матерью. А далее ее было по десятому году, не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно получилось а много девушки знать не годится. — Что ты у меня какая бледная да говорила мать Фимочки. С отцом слова никогда не скажешь, он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был. Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает, и, наконец, робко спрашивает. — Мамашечка, а что это такое древнее благочестие? На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространным рассказам, распев, как Родион Яковлевич дошел своим разумом и как гневыли сидят с матерью, а ничего поделать не могли. Но Фимочка все-таки не понимала, что такое древнее благочестие, и ей было еще страшнее. Мать сидела у окна в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее на низкой скамейке и жалась к ее коленям. «Характер у тебя боязливый», — говорила мать, — а какое оно древнее благочестие, то я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие степенные да сумрачные, у них строго. Вот образа тоже, наш образ, возьми ты хоть спасителя или богородицу с младенцем. Лик светлый, волосы кудрявится, ребеночек с улыбкой написан, и глазок у него карий, радостный. А которые по старине люди, те этого не приемлют. У них в иконе, чтобы тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видела такие иконы, да и у нас есть в Киоте, не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые». Фимочка думала о древних иконах, и ей вспоминалось лицо отца, и снова делалось страшно. А мать продолжала. «Родион Яковлевич добрый, он разумом дошел до нашей православной радости» а в сердце у него и во всем его характере старинная строгость, потому что кто в чем вырос и возмужал, тот того не превозможет. Но оно и показывается, будто он суровый, в нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем. Серафима покорялась и слушала, и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до православной радости, но лик все-таки был темный, и сердце в нем было старое. Когда умерла мать, пришли священники стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими, покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась вся белая. Священники пели над ней, что она уже не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила. «Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна, да вздыхаю, и раз вот упечаюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты-то понимай, что я и сама не знаю, радость ли она или печаль. Мне в радости-то моя печаль и дорога». «Вздохну я и сладко мне. В печали моей страха нет». И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль. Остались они одни. Перешли вниз. Лизи кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать, увидали, что она совсем больная, руки и ноги у нее дергала, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней привыкла, а другие ее боялись, особенно, когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонимая, слабоумная, что у нее вид болезнь и сердце некрепкое. Два раза Серафима с отцом и Лиза ездили на далекое богомолье, к мощам и к чудотворной иконе. Серафима жила чудо, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала, а спала она тихо, спокойно и подолгу глядела на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу. — Смотри, береги сестру, как мать ее, береги, ты мне за нее ответ дашь. Лиза любила отца больше, чем Серафиму. Когда он входил, бросалась к нему, мучала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе. Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения, без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала, Бог приберет ее, ей там лучше будет. Жалко, мучается. Какая уж эта жизнь. Лиза росла, выравнивалась, полнела и была очень красива, когда спала. Она походила на мать. Годы шли незаметно, похожи один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым к низу ртом, делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась, жила, не замечая годов, смотрела за Лизой и за хозяйством, читала Нигу и переводные романы, когда думала, что тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам, отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угождать. Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул двадцать девятый год.